«Я сам его всю прошедшую ночь мастерил», — выдавила из себя признание Нор. Девушка изумленно изогнула бровь. Затем перевела взгляд на руки гончей, покрытые глубокими царапинами, видимо, от колючего лапника. Еще раз внимательно посмотрела на изможденное лицо юноши с кругами бессонницы под глазами. И поэтому... «Ты не пришел на тренировку», — утверждающе протянула Эвелина. Нор лишь смущенно отвел взгляд. «Понятно», — с легкой улыбкой произнесла девушка, затем осторожно повела плечом. Нор похватившись тут же отпустил ее, но в глаза посмотреть так и не решился. «Ты не хочешь мне объяснить, что должно произойти завтра?» отступив на шаг, спросила Эвелина, скрестив руки на груди. — Я ведь никуда не уйду, пока не буду знать точно, в чем дело. Вдруг ты выпроводишь меня, а сам нападешь на остальных. я невольно нарушу клятву, поскольку мое отсутствие навредит домочадцам Далеона. До — Ни на кого я нападать не собираюсь, — раздраженно отмахнулся от ее слов юноша. Но тебе оставаться тут слишком опасно. Иначе... Иначе может случиться нечто страшное. Исчерпывающее объяснение, — хмыкнула девушка, поняв, что Нор продолжать не намерен. Не одна ты связана клятвой, — туманно пояснил юноша. Эвелина долго молчала, задумчиво постукивая пальцами по рукояти меча. Затем с сожалением вздохнула и сказала, «Тем не менее я останусь. Уйти сейчас значит признать, что я боюсь. А это неправда. Тому, кто желает мне зла, придется сильно потрудиться завтра. Но за предупреждение спасибо». Нор с силой сжал кулаки, так что побелели костяшки но ничего не сказал в ответ. Впрочем, девушка и не ждала от него никаких слов. Она кивнула в знак прощания и направилась к себе. Эвелина на удивление быстро заснула в эту ночь. Что бы ни случилось завтра, это случится лишь завтра, а не сейчас. У нее еще будет время найти выход из сложившейся ситуации. А пока... Девушка намеревалась плыть по течению. «В конце концов, всегда выгодно точно знать, кто твой враг, чтобы больше не терзаться смутными подозрениями и не видеть противников каждом, кто живет рядом». На следующее утро девушка проснулась в прекрасном настроении. Такого давно с ней не случалось. Каждая струнка души пела в предвкушении предстоящего дня. Даже зверь внутри оживился, почуяв приближение своего времени. «Обойдешься!» — небрежно бросила Эвелина перекидышу, притаившемуся в самом далеком уголке ее сознания. «Ты помнишь наш уговор?» Зверь лишь усато усмехнулся и устало отвел мудрый взгляд зеленых глаз. Когда девушка спустилась к завтраку, в столовой царила напряженная тишина. Младшие гончие, не глядя друг на друга, торопились как можно быстрее закончить завтраком. Словно в отсутствии чужачки, тут произошла крупная ссора.